Глава 38 Помедитировать мне так и не удалось. Едва я начал согреваться, как меня накрыла жуткая сонливость, и я буквально провалился в сон. Проснулся рано утром от того, что мне в глаза светило яркое солнце. Надо же было так поставить здание, что утренние солнечные лучи попадали прямо на глаза. И чего с вечера шторы не закрыли? Синя уже поднялся и как раз надевал форму. Услышав, что я пошевелился, он обернулся и спросил. «Ты как?» «Нормально», — ответил я, вспоминая все, что произошло вчера вечером. Настроение сразу поубавилось. «Там скоро обязательная для первого курса лекция. Надо бы успеть позавтракать до нее», — сказал Сеня. Ого, ответил я и натянул одеяло на голову. Вставать совсем не хотелось. Но нужно было. И позавтракать нужно было. Вот только многое нужно было осмыслить. Я ведь так и не решил, как относиться к моему соседу по комнате. «Я пошел. Догоняй», — сказал Сеня и вышел из комнаты. Я подождал еще немного и только потом поднялся с кровати. Умылся, оделся и пошел в бесплатную столовую. Как я и думал, Сини в бесплатной столовой не было. Наверняка пошел в Волковское кафе или ресторан. И Анастасии с Марты тоже. Тоже, видимо, в кафешках в своих зонах влияния. Ну что ж, ожидаемо. Я шел к раздаче и ловил на себе взгляды. Видимо, после вчерашней драки некоторые меня запомнили. Взяв завтрак, я сел за столик в стороне от всех и приступил к еде. В конце концов, я пришел в академию, чтобы сдать экзамены и получить возможность вступить в наследство. Поэтому нужно просто сосредоточиться на обучении и по возможности не ввязываться во всякие истории. Именно так я и думал, когда к моему столику подошел вчерашний прыщавый подросток. «Разрешите сесть за ваш стол?» — спросил он. Я оглядел столовую, свободных мест было много, и вопросительно посмотрел на пацана. «Пожалуйста!» — попросил он, и в его голосе прозвучало отчаяние. Причина отчаяния стала понятна почти сразу же. В столовую вошла известная мне троица. Я вздохнул и сказал пацану «Садись». «Спасибо большое», — воспрял духом тот. Увидев на его груди знак клуба прямых наследников, я мысленно усмехнулся. Тех, кто действительно нуждался в защите, этот клуб не защищал. Опять же, Марти не приходилось бы постоянно мечом доказывать свое право на безопасность, работая клуб прямых наследников так, как надо. Теперь понятно ухмылки Сени, когда мы вчера ходили знакомиться с клубами по интересам. Вступи я в этот клуб, у меня бы создалось ложное ощущение безопасности, и я стал бы легкой добычей. Кроме клуба прямых наследников, парнишка был записан в клуб стихийной магии, в клуб хиромантии и предвидения, а также, как и я, в клуб артефакторики. А еще он был первокурсником, как и я. «Тебя как зовут?» — спросил я у пацана. «Василь», — негромко сказал он. «Назвали в честь деда». — Понятно, — кивнул я. — А меня Владимир. — Я знаю, — едва слышно проговорил парнишка. Я посмотрел на троицу отморозков, которая нагло пошла к раздаче, минуя возмущающуюся очередь. В очереди хоть и были недовольны, однако никто не посмел выступить в открытую. — Как ты узнал, что они зайдут? Я качнул головой в сторону раздачи. — Ведь ты же подошел ко мне еще до их появления. Говорить, кого именно я имею в виду, не потребовалось. Василь все правильно понял. Он задумался ненадолго, но потом снизив голову и наклонившись ко мне, сказал. — Я мог бы, конечно, сказать, что они всегда приходят. Но я не буду тебе врать. Я вижу будущее. Парень смутился и добавил. — Не то, чтобы вижу всегда, но иногда и ненадолго. Я видел, что они сейчас придут и начнут цепляться ко мне. Я кивнул. Я предполагал, что такая способность тоже вполне может быть. А почему нет? В конце концов, предвидение было даже в моем мире. Точнее, я бы сказал, боевое предвидение, когда точно знаешь, что снаряд сейчас накроет именно этот дом и в последний момент успеваешь рвануть под защиту. И оказывается, что все твои товарищи погибли, а ты один остался жив. Не хочу сказать, что у меня тоже было предвидение, но иногда я именно что предвидел, точнее чувствовал что-то такое, что заставляло немедленно действовать и тем самым спасало мне жизнь. Я называл это интуицией, а у Василя значит это магическая способность. Что ж, сегодня приход Троицы он предугадал точно и быстро сориентировался». — У тебя хорошая способность, — сказал я. — Полезно. Нестабильно, со вдохом ответил Василь, — и работает на очень небольшой промежуток времени. У меня мало сил. — Это можно развить, — пожал я плечами. — Я здесь уже полгода, — вздохнул парнишка, — и до сих пор на первом курсе. Занимаюсь в клубах, но ничего не происходит. Никакой динамики. Культивация встала колом, как будто я достиг своего предела. Я бездарен. — Думаю, просто тебе не подходят эти тренировки, — сказал я, вспоминая Марту. Когда я поправил ее основание, она очень сильно продвинулась в силе. Да и у Полины был прогресс. Хотя ее тренировкам ее рот уделяет очень много внимания. И это я еще не беру во внимание Глеба и Данила. У них вообще все с нуля появилось. — Ты научишь? — сразу же спросил Василь. — С чего ты решил, что я могу? — начал было я. Но, глянув на Василя, усмехнулся. — А, ну да, предвидение. — Ага, — парнишка улыбнулся. — А что, я приставом обещал, что не буду с нуля магию пробуждать. А вот про то, что помочь развиться тем, у кого магия уже пробудилась, про это разговора не было. С другой стороны, зачем мне это морока? Ведь если я возьму пацана под крыло, мне придется защищать его и опекать, а мне нужно больше времени уделять именно своему развитию. Но я уже понимал, что все эти рассуждения бессмысленны. Я уже все решил. Я не отдам от отморозкам Василя. И вовсе не из-за его способности. От нее пока, скорее всего, особого толку нет. Иначе парня бы не травили». Он тупо предвидел бы и избегал. Как вот сейчас, например. Нет, мной двигало чувство солидарности. Я очень хорошо помнил, как очнулся на кладбище. Помнил четыре гроба под осенним нудным дождем. Помнил полоску перерезанной шеи у маленькой девочки. Так что Василь мне был как брат. Брат по несчастью. Но ответить ему я не успел. Отморозки направились в нашу сторону. Василь сжался весь. А я, не дожидаясь, пока они что-нибудь предпримут, спросил у доходяги в очках. «Как тебя? Сургут? Тебе понравился вчерашний борщ? Хочешь добавки или лучше каши? Она тоже горячая». И я продемонстрировал миску с недоеденной кашей. Каши в миске оставалось еще достаточно, чтобы надеть кому-нибудь на голову. Отморозки словно на стену наткнулись. Повисели немного, а потом развернулись и пошли к свободному столику. Ну и ладно, лишь бы не лезли. «Я помогу тебе, Василь», — сказал я. «А теперь давай быстрее доедать, а то на лекцию опоздаем. А мне опаздывать на первую лекцию в этой академии совсем не хочется». Парнишка счастливо кивнул и принялся за завтрак. Позавтракали, взяли свои зипуны и поспешили на лекцию. Я шел за Василием. Он тут, можно сказать, старожил уже, все вокруг знает. В большую аудиторию мы пришли минут за пять до начала занятия. Сиденья для студентов располагались амфитеатром. Впереди была большая доска, на которой были нарисованы сложные геометрические узоры. Рядом стояла кафедра. Мы сели на второй от кафедры ряд, хотя большинство студентов старались занять места подальше от преподавателя. Я проводил этих студентов взглядом и даже удивляться не стал. Может, им спешить некуда, а студенческая жизнь нравится. Вот и не торопится получать знания. У меня же задача была вполне конкретная. Я был готов на все, чтобы побыстрее отправиться домой. В том числе и на то, чтобы лучше учиться. Ну а Василь, по всей вероятности, отправился за мной. И почти сразу же к нам присоединились Сеня и, как ни странно, Анастасия. «Как спалось на новом месте?» — спросила староста. «На новом месте снилась красивая девушка», — ответил я ей, пристально глядя в красивые девичьи глаза. Анастасия смутилась и начала листать свою тетрадь, словно бы искала место, где заканчивались прошлые записи, и оставалось место для новых. Только мы расселись, как зашел преподаватель. Высокий, прямой и с круглым брюшком, как будто беременный. Преподаватель подошел к кафедре и начал монотонно рассказывать о том, как можно, подготовив заранее плетение из ЦИ, преподаватель показал на геометрические узоры, Завязать их либо на предмет, либо на печать, сложенную из пальцев двух рук. А потом использовать. Если завязываем плетение на предмет, то получаем артефакт. А если на печать из пальцев, то это боевая магия. Боевая магия – это термин. Даже если печать и плетение не боевые, все равно такое использование плетения будет называться боевой магией. Подумалось даже, а если сплести комбинацию из трех пальцев и завязать на нее плетение, то что получится? Решил как-нибудь проверить на досуге. Однако преподаватель меня тут же обломал. Оказывается, печать из пальцев – это не любая комбинация, а вполне определенная. Точнее, определенные, потому что их несколько. Естественно, для наполнения печати и предметов используются ци. Если заблаговременно наметить на чем-нибудь плетение, а потом пустить по линиям ци, то сила магического воздействия увеличится в разы. Я вспомнил, как вливал свою ци в магические кристаллы или в скипетр. Никаких узоров там не было. Я просто перелил в предметы и все. А тут, значит, через плетение это делать нужно. Хм, у меня и без плетения хорошо получалось. Вон как бомбочки рвались. А купол сколько простоял, то-то и оно. Но я не стал ничего говорить вслух. Зачем отвлекать преподавателя от темы? Послушай, лучше, вдруг чего полезное будет». С другой стороны, а кто сказал, что с плетением будет так же, как без него? В конце концов, с плетением технично и более точно. Может так рвануть, что мама, не горюй. И тут меня посетила одна мысль. И я тут же поднял руку. И сразу же спросил, не дожидаясь реакции преподавателя. «Учитель», — спросил я, — «а подскажите, если мы разные плетения будем наполнять одной и той же ЦИ и помещать их будем в одинаковые сосуды, воздействие все равно будет разным? А если одни и те же плетения помещать в разные сосуды?» что больших различий в воздействии не будет? — Вы правы, молодой человек, — похвалил меня учитель. — Я вас что-то не помню. Извините. — Я новенький, — сказал я. — Вчера только прибыл в Академию магии. — Новенький? Вчера только? — задумчиво повторил преподаватель. А потом обрадованно добавил. — Так вы тот самый Володя Корнев, за которого хлопотали княгиня Анна Леопольдовна Разумовская и губернатор Сибирской губернии Федор Иванович Долгоруков. И поэтому вам не пришлось давать вступительный экзамен? Тот самый Володя Корнев, который пробудил силу всего 40 дней назад, интересненько. Я мысленно взвыл. Потому что интересненько было не только преподавателю.